Пока что она существует, и еще как существует. Это она им докажет. Среди приближенных герцога у нее имелись надежные информаторы. Эбергард Людвиг все еще был в Неслахе в своем охотничьем замке. Это хорошо, даже очень хорошо. Каждый день получала она подробный отчет. Каждый день скакал ее гонец из Неслаха в Вильдбад. Весер в порядок жизни Герцога был ей известен, и что он ел и пил и когда ложился спать, Когда охотился, трапезничал, гулял, он допускал в себе только венгерскую танцовщицу, да и то на полчаса в день. Больше он никого не видел, не принимал никого из своих советников. Хорошо, хорошо, должно быть он стыдился, что не произннес решающего слова, и уклонялся от новых уговоров. Правительственные указы все накапливались в ожидании его подписи. Щекотливые переговоры с Баден Турлахом о том, как поделить расходы по крепости Кель, близились к благоприятному концу. Уполномоченный Марк Графиня торопил с договором, но герцог был недосягаем. Соглашение с Гельбронном и Эслингеном по вопросу о Неккаре тоже требовала срочной резолюции а герцога не было да и только хорошо очень хорошо зато он вызвал теперь к себе рыцари ордена святого губерта и непробудно бражничал с ними рыцари ордена святого губерта охотников в так как святой Губерт считался покровителем охоты. Сам он тоже не снимал орденского знака, золотого креста с рубиново-красной финифтью, с золотыми орлами, с охотничьим рогом и девизом. Амитците вертутиск фоэдос, союз дружбы и доблести латинский, и юную венгерскую танцовщицу, Беспросветную дурочку безупречного сложения по-прежнему держал в неслыхе. Очень хорошо, очень-очень хорошо. Пускай кутит в пьяной охотничьей компании блудит с непроходимо глупой тварью, только бы подальше от советчиков, от шептунов, от интриганов. Тем временем она не знала устали. К управителям ее имени и поместья летят строжайшие наказы, выжимать все до последнего кроша. Она создает 20 новых совершенно бесполезных должностей, и ее клевретом вменяется в обязанность без проволочки продать их, а вырученные деньги и залоги направить в графскую казну. Герцогское финансовое управление получает счет на огромную сумму, в какую якобы обошлись ей последние визиты Эбергарда Людвига, хотя она получала натуры дрова, вина, фрукты. Как обсасывает кости сголодавшийся пес, так жадно и ожесточенно высасывает она все доходы герцогства, и ежедневно из страны уходят большие деньги к ее банкирам в Женеве, Гамбурге, Венеции. А герцог все еще в неслохе. Он выписал себе из придворной конюшни Три большие упряжки, по восемь лошадей в каждой, и теперь упражняется в кучерском искусстве. Венгерка визжит, а кавалеры ордена святого Губерда рукоплещут в нелицемерном восторге. Наконец-то в ответ на ее призывы и заклинания в Вильдбад прибыл долгожданный Исаак Ландауэр. В засаленном лапсердаке Сидел он посреди ляпис, лазури и позолота И кубидонов В рабочем кабинете графини Напротив него у секретера Графини во всем своем великолепии Между ними высокие стопки документов Реестров, счетов Он проглядывал их, проверял Графини без утайки давало пояснение Но он находил то тут, то там пробелы Указывал, где следует сильнее прикрутить, поднажать Графиня сидела грузная, с оголенной заплывшей жиром шеей и тоже оголенными безупречными плечами, возражала, делала отметки. В конце концов она потребовала огромной суды под три деревни. Исаак Ландауэр поглядел на нее, покачал головой и сказал сукаризной, чем я это заслужил вашего превосходительства. Что заслужил? что вы меня считаете круглым дураком. «Что это значит?» — вспылила она. «На что ты намекаешь, еврей? Разве ты не дал бы мне взаймы два года тому назад, чем я теперь стала хуже?» «На что вашему превосходительству деньги?» — примирительно возразил он. «Чтобы вывозить их из страны?» «А зачем вывозить их из страны?» «Затем, что вы боитесь каких-либо казусов». Но раз есть причины бояться казусов, тогда имения не могут быть гарантии. значит вы хотите, чтобы я на вас потерпел убытки. Крафиня растерянно посмотрела в пространство, потом на него,